Глава вторая «Утро меня действительно выкинули за порог, причём совсем рано утром. Я едва успела привести себя в порядок. Правда, тут возникла загвоздка, потому что обувь-то у меня попытались украсть. «А где мои ботинки?» — спросила я очередную девицу в сером. «Я что, босиком пойду?» «Не было ботинок», — твёрдо ответила она, но вильнула взглядом. «Ага, понятно всё». Я, признаться, опасалась, что их еще на улице могли снять. Но выходит, что тут воровство налажено. Только от будущего следователя по особо важным делам Натальи Владимировны Синельниковой еще никто просто так не уходил. «Ты мне это брось!» — я погрозила девице пальцем. «Ботинки были, и лучше бы тебе их найти прямо сейчас». «Что, жаловаться будешь?» — набычилась та. «Жаловаться?» — притворно удивилась я. «А кому мне жаловаться тут?» Я ведь никого не знаю. Да и сомневаюсь, что руководство не в курсе мелкого воровства. Само, небось, не лучше. Нет, жаловаться я не буду. Я тебе просто руку сломаю. Как ты после этого работать будешь? Тебя на улицу выкинут, как сейчас меня, и никому ты будешь не нужна. Это, конечно, пальцем в небо. Может, своих сотрудников и не всё-таки полечили бы? Да только девочки-санитарки настолько худые, что тут, похоже, с едой проблемы. Не то, что с медобслуживанием. Просто я вчера заметила одну забавную вещь. Если беловолосые здесь лежали довольно бедно одетые, ещё похожи меня, то тёмненькие все были, если не зажиточные, то точно не нищие. Из чего я сделала вывод, что тут процветает что-то типа расовой сегрегации. Светлые явно стоят в табеле о рангах выше, и даже если у них нет денег, их всё равно кое-как, но лечат. А вот с тёмными — не факт. Что-то мне подсказывает, что если бы у меня была оливковая кожа и чёрные волосы, то оставили бы меня там, на улице, и сюда не принесли, а просто отодвинули бы с дороги, чтобы проезду не мешало. И надо сказать, что мой расчёт оправдался. Девица действительно испугалась, хоть и старалась виду не показать. «Я попробую что-нибудь найти», — ответила она и убежала. Надеюсь, не за подмогой или полицией. Не привела. Через несколько минут она вернулась с кожаными коричневыми сапожками. Даже не ботинками и не туфлями. «Вот», — она протянула их мне. Я не мешкая обуласть, и необычайно мягкие сапожки оказались в пору. «А значит, что?» «Значит, это моя обувь и была». «Спасибо», — поблагодарила я, хотя в нашей ситуации это звучало странно. А потом я отправилась на выход, и тут же поняла, почему врачи удивились, что эта светлая арена делала в таком районе. За моей спиной остался двухэтажный корпус лечебницы. Он чем-то напоминал дореволюционные постройки. Много колонн, помпезность, только серое и выцветшее, такое ощущение, что покрытое пылью. Хотя почему ощущение? Именно, что покрытое. Пыль была везде. Она покрывала здания, дорогу, чахлые кустики, проходящих мимо людей, хрустело на зубах. И это неудивительно, потому что я оказалась в самой гуще какого-то промышленного района. Искренне надеюсь, что тут не все такие. потому что что-то мне совершенно не хочется жить в этаком угольпанке. Пусть уж лучше обычный стимпанк будет, там хоть машины на пару. А район выглядел именно как сошедший со страниц книг произрядно отформатированную фантастами викторианскую эпоху. Трубы, трубы, трубы, огромные дымящие заводы, заслоняющие небо своими монструозными тушами, смог, который можно пощупать пальцами, конные экипажи и даже медленно проплывающий в небе огромный дирижабль. «Прелестненько. Лучше бы тут стимпанк выражался в корсетиках и оборочках, а не в этом вот всём». «Ну, это ладно. А дальше там мне идти?» Ещё раз осмотревшись, я зашагала в сторону просвета между заводами, полагаю что выйду либо из города, и тогда придётся топать обратно, либо в его менее заводскую часть. Тут же есть такая? По логике, должна быть. Первый вопрос, который я намеревалась решить, — это осмотреться. Как люди одеты, как выглядят, к какому примерно классу я могла бы относиться, учитывая одежду и район, в котором меня нашли, и держаться от них подальше. Как и положено любому будущему следователю, практически закончившему университет, я обладала изрядной долей паранойи. Наивные среди нас вообще редко выживают, иногда в прямом смысле. Так вот, если мои знакомые узнают, что я потеряла память, или, не дай бог, поймут, что я другой человек, то они могут как помочь, так и попытаться с этого что-то урвать. Например, продать информацию обо мне семье этого тела, если она есть. Вот только не похоже, что меня кто-то ищет. Либо некому, либо просто их это не очень волнует. И тогда ситуация со знакомыми может быть ещё печальнее. Особенно если заподозрят что-то неладное, типа переселения душ. На костре ещё сожгут, и вся недолга. Шагала по дороге я довольно долго. и очень быстро поняла, как меня могли сбить. Конки носились как ненормальные по любой стороне улицы, как им угодно, тротуаров не было, так что приходилось уворачиваться. Почувствовала себя жительницей какого-нибудь мумбая Тем не менее, через примерно 40 минут заводы остались за спиной, а стало появляться больше обычных зданий, часть из которых даже были желтыми и напоминали трех-четырехэтажные общежития, наверное. Остальные же были казенными учреждениями. Вон на них даже вывески висели. И тут я сделала один очень неприятный вывод. Читала я с огромным трудом, практически по слогам. Точнее, не я, конечно, а это тело. Хорошо, что замысловатый алфавит, чем-то напоминающий внешний корейский, я более-менее понимала. Но от чтения придётся потянуть. А то пока я читала название «скорняжная лавка», меня чуть опять экипаж не сбил. Мало того, что толстая, так ещё не семи семипядей во лбу. Здорово. Но о чём это может говорить? Если я светлая ренна, то явно не из среднего класса белых воротничков. Впрочем, по моей одежде и рукам это было и так понятно. платье и сапоги добротные, то есть я всё-таки не нищая, но скорее на подхвате в какой-нибудь мелкой лавке. Ни рабочая, ни швея какая-нибудь. Пока шла по промышленному району, вдоволь насмотрелась на них. Во-первых, никто из них не был белокожим. А во-вторых, они были худыми, усталыми, измождёнными. и одеты хуже, чем я. Нет, были те, кто так же или даже хуже. Но большей частью они выходили из конок прямо у проходных заводов. Постепенно рабочие окраины остались позади, а передо мной раскинулся широкий проспект со множеством двух-трехэтажных домов, на первом этаже которых были лавочки и небольшие магазинчики. Еще не центр, но здесь, светлых и темноволосых, было примерно пополам, и все были одеты, как я или лучше. Я бы сказала, что мое тело из этого района. От этой здравой мысли мне немедленно захотелось уйти отсюда подальше, тем более, что вдалеке были видны более высокие красивые дома и зелень, деревья. По городу я бродила до самого вечера, оценивала, делала выводы. Он оказался небольшим, по моим меркам, и я бы сказала промышленным, поскольку большую часть занимали бесконечные цеха заводов и фабрик. Потом был квартал более-менее среднего класса, мелкого бизнеса, так сказать. А вот потом шли дома местной элиты. Они стояли далеко от заводов. За ними опять шли кварталы среднего класса, которые богатые районы, кажется, окружали. Но, с другой стороны, были не заводы, а пасторальные сельские пейзажи с деревенскими домиками, живностью и засеянными полями. Умно придумано. Сельское хозяйство подальше от заводов. Сохраняют видимость экологии. Хотя, если уж говорить честно, производство создавало такое зловоние и такую грязь, что было сложно поверить, что здесь это вовсе не оседает. Хотя, может, ветер в другую сторону? Итак, какие выводы можно сделать из этих нескольких часов блужданий по городу? Ну, от жажды тут сложно загнуться, хоть и чертовски жарко днём. Именно поэтому в средней и центральной части города стоят фонтанчики для питья, а в промышленной есть колонки. Видимо, водопровод в домах — это излишняя роскошь для тамошнего Люда. На этом хорошие новости заканчиваются. Потому что есть что-то надо, и спать тоже где-то надо. Я тут не видела попрошайка бомжей. А значит, этот вопрос решается радикально. На меня не обращали внимания, потому что я шла куда-то с деловым видом, да еще и особенно не выделялась. Даже в богатых кварталах, в которых углубляться я не стала, было много таких, как я, прислуги. Но по здравому размышлению я решила, что всё-таки не служанка в богатом доме, потому что тогда умела бы лучше читать. Что касается еды, то воровать я не решилась. Этот город не был похож на Средневековье, где были открытые прилавки прямо на улице, и можно схватить и убежать. Тут нужно было зайти в магазин, а там всё на виду. Был ещё небольшой рыночек, наподобие нашего колхозного, где торговали свежими овощами и фруктами. Но там было не слишком много народу. Поскольку утро — будний день. Только прислуга из богатых домов, если я всё правильно поняла, вальяжно бродила мимо рядов. Да и какие фрукты, овощи можно есть без обработки, я не очень понимала. Найти какую-нибудь подработку за еду? Ну, не знаю. Я же не грузчик какой. Была бы парнем, всё было бы намного проще. И что-то мне подсказывает, что я могла бы найти только один вид подработки, который меня не очень устраивает. На ночь в городе оставаться точно нельзя. «Спать на скамейке? От холода, конечно, не окочурюсь, но бдительные жандармы, коих тут довольно много, точно отведут меня в околоток, а там могут быть разные варианты. Именно поэтому я не пошла туда сразу, чтобы выяснить, ищут меня или нет. Может, конечно, я излишне параною но со стороны это выглядит не очень хорошо. Приходит к ним такая девушка, которая не помнит, кто она и что, и спрашивает, не ищет ли кто её». Если бы до этого искали, то есть вероятность, что после этого не найдут. Это ведь пусть и не средневековье, но кто знает, какие тут нравы. Я, конечно, светлая Ренна. Это тоже может сыграть свою положительную роль. Но далеко не факт. А ещё мне не нравилось то, что как-то меня очень быстро выкинули из больницы. И чем больше я об этом думала, тем меньше мне это нравилось. В общем, если подумать логически, в богатых районах и в квартале лавочников мне делать нечего. «Мне там просто негде устроиться даже на ночлег. Промышленный район. Я бы могла там затеряться, если бы так сильно внешне не отличалась от местных. А так, я там лёгкая добыча. За черту города я выходила уже почти в темноте. Может, это и было опасно. Мало ли, какие бандиты тут на дорогах. Да и дикие звери могут встретиться. Но, по крайней мере, есть надежда переночевать где-нибудь на сеновале. Главное, на глаза никому не попадаться». а там можно будет хорошенько все обдумать и принять решение, как действовать дальше. Синовал на отшибе я и правда нашла. Зарылась в солому, искренне надеясь, что сюда не заявится какая-нибудь парочка. Но мне дали спокойно поспать после всех волнений, которые меня настигли при выходе из города. А началось все с того, что я заметила за собой слежку. За мной шла пара мужчин, обычной среднестатистической наружности. Один темный, второй блондин. Сначала я не придала этому значения. Ну, идут люди по своим делам и идут. Но я ведь их приметила, значит, что-то в их поведении меня смутило. Подсознание дало сигнал, правда, я сначала списала это на свою общую растерянность и обострившуюся паранойю. Однако через какое-то время я их заметила во второй раз. И на третью увидела как они о чём-то спросили жандарма, мимо которого я совсем недавно прошла. И тот показал как раз в ту сторону, куда я, собственно, и направилась. Это уже было не просто подозрительно. Чуйка взвыла диким голосом, и я решила свернуть с главной улицы и попетлять между домами. Может, это была не самая хорошая идея в незнакомом-то городе, но другой не было. Просто далеко не факт, что если меня схватят на улице, полный народа, я что-то смогу сделать. И тем более не факт, что окружающие люди решат помочь. Толпа — это, кстати, самое удобное место для похищений, вопреки расхожему мнению сформированному кино. Так что, свернув на небольшую улочку, я тут же нырнула в подворотню, прошла ее напрямик и, оглянувшись и не увидев ни единой живой души, вошла на какой-то полузаброшенный участок с покосившимся домом. Он оказался не пустым. В этой сараюшке явно кто-то был и громыхал кастрюлями. Так что я, пригибаясь, перебежала за дом и, как я и подозревала, Нашла калитку на параллельную улицу. Здесь, кстати, всё было более ухожено. Видимо, я зашла на участок с тыла. Так что пришлось переждать, пока не начнут громыхать кастрюлями вновь. Что мне совершенно не надо, так это чтобы меня заметили, посчитали воришкой и вызвали жандармов. Можно, конечно, попробовать попросить помощи у последних, но кто сказал, что они не в доле? Ведь у того служителя правопорядка, с которым говорили мои преследователи, Явно не возникло вопросов, зачем молодую девушку ищут два подозрительных типа. Нет, наплести, конечно, можно всякое. Но расстались они вполне дружески. Даже ручки друг другу пожали на римский манер за запястье. Это я все из-за угла дома наблюдала. Потому-то и решила сбить эту парочку со следа. Запетляла практически бегом по задворкам, показывая всем видом, что знаю, куда иду. То есть почти бегу. Надо же было немного оторваться. И мне это даже удалось. Хоть в незнакомом городе на это шансов было исчезающе мало. Просто повезло, что встретила тот участок, и через него удалось проскользнуть. Ещё один раз я практически нос к носу столкнулась с этой парочкой, когда хотела пересечь широкую проезжую часть какого-то местного проспекта. Вовремя заметила их на одной из поперечных улиц, и они явно кого-то высматривали. И есть даже подозрение, кого именно. Я тоже высматривала, но не их. А есть ли у них ещё напарники? Вроде никого не обнаружила. Эх, была бы я в своём старом теле. Можно было бы попробовать их разделить и одного допросить. Но сейчас с этой жирной тушей я даже бегать нормально не могу. Так, скорее изображаю активное перебирание ногами. А уж аккуратно подкрасться, оглушить и позадавать интересные вопросы — это вообще не вариант. Но надо сказать, что и эта парочка не слишком усердствовала. Будто знала, что я никуда от них не денусь. Так что, попетляв практически до темноты по мелким дорожкам, я решила выбираться из города. Никаких крепостных стен, как в каком-нибудь средневековье, здесь не было. Просто чем дальше от центра, тем беднее становился квартал среднего класса. А потом он и вовсе переходил в неказистые, почти деревенские домики каких-то мелких ремесленников, которые неожиданно обрывались на опушке леса. Я вышла с той стороны, где город примыкал к Чищобе. Причём она с первых шагов именно как чаще и выглядела, а не так, что медленно и плавно забираешься в бурелом. Лес самого первого взгляда мне не понравился. Может, дело в том, что уже почти стемнело? Может, в чём-то другом. Но ещё больше мне не нравилось то, что как только я вышла из-за границы домов, мне не попалось ни одного человека. Впрочем, и до этого мне с наступлением темноты люди перестали встречаться. Город будто вымер. «Да уж, это вам не Москва, которая никогда не спит». Тракт, по которому я шла, уходил как раз в лесную чащу, так что я по нему решила не идти, а попробовать пробираться в обратном направлении. Не в смысле в город, а в ту сторону, где я изначально хотела выйти. Там проспект уходил в поля, и была видна деревенька вдалеке. Я это всё ещё днём рассмотрела, хотела двинуться туда в сумерках, но со всеми этими забегами по подворотням просто не успела. «Может, и хорошо». это все бы видели, куда я пошла. Ночью было темно, хоть глаз выколи. Тонкий серп жёлтой луны света почти не давал. А полный диск красный только придавал зловещий флёр. Освещения от него тоже никакого не было. Так что в лес я решила не соваться. Пробралась до соседнего тракта по его кромке. Впрочем, видно, всё равно ничего не было. Так что можно было и около домов идти. Просто решила перестраховаться. В деревне было тихо. Ни людей на улице, ни лая собак, ни блея, ни овец. Нет, деревенские ложатся спать рано, конечно, но чтобы настолько. Странно, весь посёлок выглядит вымершим, но не выглядит заброшенным. А тут на вскетку было домов двадцать. Прямо ощущение, что сейчас ходячие мертвецы из ближайших дворов появятся. Очень неприятное чувство, будто попало в фильм ужасов. Устроиться я решила в амбаре на окраине. Просто в силу того, что до него было ближе от леса. А именно там я надеялась скрыться утром. «В город возвращаться нельзя, там меня почему-то ищут, и что-то мне подсказывает, не для того, чтобы предложить полный пансион и трёхразовое питание. Просто если бы это были мои знакомые, они бы меня окликнули или догнали, они следили с приличного расстояния». Так что я забралась в солому и тут же отключилась. Утром я проснулась с первыми петухами, которые орали, как резные. Деревня, естественно, вымершей не была, как раз наоборот». так что пришлось поспешить. Ночью-то я особо не рассмотрела, куда залезла, а сейчас поняла, что нахожусь в большом амбаре с сеном. Ну, сеном не без надобности, а вот припасами какими-нибудь обзавестись не мешает. Тем более, что я уже два дня ничего не ела, и как бы меня все эти волнения не отвлекали, а мне нужны силы. Аккуратно выбралась из амбара, постаравшись, чтобы меня никто не заметил, огляделась. Справа был забор, за ним через небольшую опушку лес. Днём он, кстати, выглядел ничуть не лучше, чем в темноте. Такой же страшный. Видимо, ночью я шла по его кромке уже больше на автопилоте, вымотанная морально и физически, а то убежала бы отсюда с воплями. Так что у меня закрались некоторые сомнения, стоит ли идти по нему. Но вообще-то не нужно менять планы на полпути. Раз решила, значит, так и будет. В этом городе мне делать нечего, а тракт куда-то меня доприведёт. Рискованно? Наверное, даже очень. Но мне в городе не нравилось и хотелось унести ноги как можно скорее. А своей интуиции я привыкла доверять. Итак, справа забор и лес, а слева какие-то хозяйственные постройки. За ними жилой дом, но на задний двор ни одно окно не выходит. Это хорошо. Плохо то, что хозяева, судя по громыханию посудой, уже проснулись и скоро придут сюда. На веревке рядом с амбаром висело белье. Можно было бы взять, но совесть не позволила. Всё-таки деревенские вряд ли живут богато. Да и привлекать внимание пропажей вещей не стоит. Так, что ещё? Я прокралась к соседнему сараю, заглянула внутрь. Это был коровник. Точнее, думаю, что эти животные что-то типа коров. Поменьше наших земных. Ну и не овцы какие-нибудь. Дальше был курятник. Тут я задумалась. Идея украсть парочку яиц выглядела очень заманчивой. «Но я не деревенская, я этих куриц всех переполошу, и хозяева точно прибегут узнать, в чём дело». Так что нет. А вот рядом дверца вела туда, куда мне и надо. Это был небольшой склад. Думаю, большая часть припасов где-то в подполе. Мне туда не добраться, но кое-что было и здесь. Причём выглядело всё так, будто их собирались отсюда уносить или увозить, на рынок, например. Я сорвала с головы косынку, завязала её узелком, И сложил в неё одну головку твёрдого сыра, взяла подальше с полки, чтобы было не сильно заметно. Какую-то колбасу, то ли большую сардельку копчёную, похоже. Несколько яиц и кое-что из овощей. Жаль, что хлеба тут не было. Взяла я совсем немного, но было всё равно стыдно. Никогда ничего не крала раньше. Хотя, учитывая количество припасов, вряд ли местные жители сильно обеднеют. они плохо они тут живут, кстати». Единственное, что у меня закрались сомнения относительно яиц. Они были точно не сегодняшние, а днём на улице откровенная жара стоит. Но будем надеяться, что не отравлюсь. Я ещё заглянула в соседнюю дверь, где было что-то типа мастерской, такой небольшой, импровизированной, явно непрофессиональной. Ничего интересного я тут не обнаружила, кроме ржавого и погнутого ножа. Его я тоже прихватила. Сначала хотела взять ещё и зубило, но его точно хватится, а мне этого не нужно. Да и что с ним делать? Проткнуть врага подобным инструментом мне сил не хватит. Я высунулась из сарая как раз в тот момент, когда кто-то скрылся в курятнике. Ладно, подождать, когда уйдут, или сейчас. В этот момент среди куриц начался гвалт. Видимо, начали собирать яйца, ну или что там с ними делают. И я решилась. Забежала за амбар с сеном, форсировала забор, хоть с трудом, и под прикрытием постройки рванула к вековым, едва слышно. но оттого не менее зловеще по деревьям чаще. Только добежав до леса, я оглянулась и рухнула на землю. Ни погони, ни ажиотажа не было. Видимо, меня всё-таки не заметили. Так что я позволила себе немного отдышаться, наблюдая за деревней. И только десять минут спустя я углубилась в чащу. Надо было найти вчерашний тракт и поесть наконец.